Эти фразы захватили мое сердце и душу. Я собирал их много лет. Однажды я приобрел одну полезную привычку. Я записываю в специальный документ самые глубокие жизненные фразы. Фразы, которые насквозь пропитаны ароматом мудрости. И сегодня я с удовольствием оставлю для вас здесь свой топ. 10 самых сильных фраз, которые мне удалось собрать за все 12 лет, что я занимаюсь этим приятным и полезным делом. Эти фразы действительно захватили мое сердце и душу. Искренне и вдумчиво я часто их повторяю. Берегите свои отношения с дорогими людьми. Если вы не будете этого делать, однажды будете беречь только воспоминания. Вера высшей силы всегда должна быть первым действием а не последней надеждой. Бог не благословит тебя, если ты не будешь шагать и представлять ноги. Настоящие друзья появляются в жизни только у тех, кто сам искренне умеет быть настоящим другом. «Вот когда увижу, тогда и поверю», сказал человек. «Ты увидишь, если поверишь», ответила Вселенная. Кричать на ребенка во время обучения Это то же самое, что врачу кричать на больного во время операции. Мы никогда не получим то, чего желаем больше всего, пока мы не научимся быть благодарными и искренне говорить спасибо за то, что имеем. Бог дал каждому человеку лицо, и независимо от его красоты только нам выбирать, какое будет у него выражение. Когда бросаешь в человека грязь, Всегда помни о том, что грязь может не долететь, зато на руках от нее могут остаться следы. Наше будущее во многом зависит от того, как мы общаемся с людьми. По поводу последней фразы. Она стала частью моей философии и моего пути. Я не только основательно изучаю отношения между людьми, но и с удовольствием делюсь своими знаниями и наблюдениями.